Глава 18. Когда мы получили сведения о противнике и разработали примерную тактику, ведь точно никогда вперёд не известно, как себя поведёт наш оппонент. Как среагирует сам Каннён на мои заклинания? Мы были готовы действовать. На этот раз мы решили устроить шоу с десантом. Здравствуй, память человека из того мира. Спасибо тебе большое за твоё увлечение экстремальными видами спорта. Так вот, Каждый драконоид, что у нас был, должен был взять в свои руки либо эльфа, либо гнома, которые в свою очередь должны были нести в своих руках те самые огненные бутылки, запас которых был в крепости пополнен. Всего десан состоял из 150 гномов, 150 эльфов-воинов ближнего боя и двух сотен эльфов-стрелков. Этого должно было хватить, чтобы заставить противника остановиться на месте. При этом 7.5 сотням десантникам будет помогать наша авиация, постоянно пикируя на демонов. И всем этим должна была управлять Элис. Хотя я был против, но остальные её начальники поддержали её идею. Пришлось отпускать. Я же вдарил мощнейшим ветровым заклинанием, которое было перемешано с магиями земли и молнии. Вроде с виду все просто, но на самом деле концентрировать силу одновременно на трех стихиях, насыщая друг друга в одинаковой степени, было очень и очень сложно. В конечном итоге по ущелью устремился мощнейший ураган с рубящими порывами ветра. Камни словно вырывало из земли, после чего они случайно падали на демонов, а молнии... они всегда находили свою цель. Больше всего я переживал, что после такого заклинания в ущелье каньона может случиться обвал, но судьба оказалась к нам благосклонна, так что демонов ждал не самый приятный сюрприз. После того, как мое заклинание успокоилось, все оставшееся войско из четырех с половиной тысяч воинов устремилось вперед, очень быстро настигая застегнутого врасплох врага. Когда до них оставалось около ста метров, уже были слышны звуки нарастающего боя. Буквально надо было повернуть один раз, и мы должны были встретить орду тварей. Удар в тыл и так ошеломлённому противнику оказался очень мощным. Первые минут 10 мы вообще не ощущали никакого сопротивления. Враг просто не ждал нас со стороны урагана. Но вот дальше, когда мы дошли примерно до середины вражеского строя, у нас возникли проблемы. Командир Деманов оказался не таким уж и дураком. По крайней мере, полностью оправдывал то, что он демон. С тыла и фронта у него были самые слабые солдаты. Пушечное мясо, как говорится. Их-то мы и смяли вообще без потерь. А вот дальше... Дальше было куда интереснее сражаться. Но что самое приятное, каждый противник из окружения лидера демонов приносил опыт моей алебарде, что так и застряло на 36 уровне. Три десятковых воинов стояли перед моим войском, выставив перед нами башенные щиты. Все эти щиты должны были внушать ужас, говорить, что можно убиться при атаке на них, но когда меня это останавливало. Взяв разгон примерно за 10 м до этого строя, я подпрыгнул вверх, со всей дури ударил своей алебардой по земле, из-за чего твердь пошла волной, тут же образовавая брешь на короткое мгновение, буквально на пару секунд. Воспользовавшись магией воздуха и молнии, я ускорил своё тело до невероятных показателей. Проворство мне помогло проскочить под приподнятыми щитами, буквально в крохотный зазор в 20 или 30 сантиметров, и я оказался под ногами толпы демонов. Удар, и какой-то щитоносец лишился ноги. Теперь могли первый ряд начать спокойно вырезать эльфы, которые стремительно приближались к врагу. Сскочив на ноги, я куртанулся разок, кого-то просто сбивая с ног, кого-то также подрубая, ещё сильнее расширяя брешь. Но я не стал задерживаться. Свою работу я тут сделал. Надо было двигаться дальше. «Устремившись вперед, я столкнулся сразу с несколькими яростными берсерками. Двое из них держали в своих монструозных и гипертрофированных руках отдаленно похожие на топоры коряги, а третий держал какой-то страшный, покрытый сотнями зазубрин двуручный меч. Они тут же загорелись янтарным пламенем. Какая-то дикая способность берсерков ввела их в выступление с пеной у рта, очень клыкастого, гнилого и грязного». «Этим тварям точно следовало сходить к донтисту!» «Пху! Глупые мысли прочь!» Все трое накинулись на меня разом, заставляя лавировать между ними, как птица меж деревьев, во время бушующего торнадо, в ста метрах от нее. Уклон, топор пролетел справа от меня. У ворот, меч чуть не зацепил кончик моего шлема, разминулся с ним буквально в нескольких миллиметрах. Кувырок, второй топор ударил точно в камень, что усеивал дно ущелья. И увяз в нем. Пока противник пытался вернуть потерянное равновесие, нанести из своих нелепых пост второй удар, я сам совершил атаку. После кувырка я сидел на одном колене, упираясь носком в хорошо увязший в земле осколок. Рывком поднявшись на ноги, я пронзил острием копья алибарда одного воина с топором, у которого он был в воздухе. Удар пришёлся ровно промеж Рёбер, я сразу провернул своё оружие и отскочил в сторону, ибо воздух, где я находился, тут же рассёк двуручный меч. Раниный берсерк взревел, он начал махать своим топором как бешеный, хотя, судя по пене, льющейся литрами из рта, он и так заразился им. Я не мог перейти в атаку. Уж слишком сильно на меня наседали два воина, а позже подключился и третий, изредка махая камнем на дубинке, в которую превратился его топор. Не менее опасным он от этого не стал. Один удачный удар такого оружия мог вмять мой доспех так, что полностью перекрыл бы возможность дышать. Но и мы не лыком шиты. Понимая, что чистой физической силой я не смогу одолеть эту троицу, я решил подключить магию. Запасы магической энергии ещё не были пополнены до самого конца, но мне и не нужна была она вся, только маленькая толика. Во время очередного отскока я посильнее топнул левой ногой и мысленно направил на раненого берсерка связывающее заклинание. Из земли тут же выстрелили десятки лиан. Банальная банальность, которые тут же оплели его руки и ноги. Зелень на фоне красного камня смотрелась как-то дико. Но, тем не менее, Глаз радовался. «Жаль, что тут растительность выжить не сможет. А то я бы лучами магии тут все озеленил. А что, мне плюсик к арме, да и природа восстановилась бы?» Тьфу! Опять мысли не туда. Тут же натиск ослаб. Тут же начали появляться окна для атаки. Но я одно окно честно профукал. Решил посмотреть, как там мои справляются с отрядом щитоносцев. И был несколько обескуражен. Они только-только до них добежали, и я только сейчас осознал, какой бешеной темп боя мы держали с этой троицей. Не удивлюсь, если со стороны мой силуэт казался смазанным, но вот второе окно для атаки я уже не стал пропускать. Для удовлетворения своего любопытства сразу нанёс рубящий удар. Мечник решил, как следует замахнуться, в то время как Бугай с камнем на топоре уже совершил удар. На в этот момент я смог перекрутить свою алебарду и нанести удар снизу вверх, рассекая кончиком оружия грудь врага, после чего он вонзился в шею демона, а топор влетел ему в челюсть. Если бы не моя огромная сила, спасибо игровым условностям, мне бы не удалось совершить такую атаку. Но теперь у меня был минус 1 противник и плюс одна смерть на счётчике уровня алебарды. Оставалось ещё 7 и новый уровень алебарды. Со вторым разобраться оказалось куда проще. Из-за довеска он был крайне неуклюжим. Так что три точка в область груди, подрубить одну руку в районе запястья, провести хорошую рубящую атаку по правой ноге, а потом просто добить, уронив своё оружие ему на голову. Последний так и не смог выбраться из лиан, так что я его убил с одного удара, просто в рывке удара в глазницу. Противное зрелище, я даже отвернулся, особенно если учитывать тот факт, что у этой троицы братьев, судя по рожам, эти самые рожи были доневозможно противны. Пока я сражался с этими тремя, мои всё же смогли пробиться через демонов с щитами и прорваться вперёд. Расстояние между противниками не просто так было большим, они, видимо, ожидали ещё подобных трюков, либо их так хорошо просеяло, и это было нам только на руку. Накидываясь примерно по 10 воинов на одного, мы снова начали прорубаться через воинов Раган. Сопротивление было. У нас даже были санитарные потери, но в общем, всё как по маслу. Я даже не заметил, что умудрился шальной молнией прожечь в груди, говоря этой маленькой орды дыру в груди. Ну он скотина такая, выжил. Оказывается, что у демонов, которые отдалённо напоминали кентавров, Сердце находится в лошадиной части тела. Только тут скорее в слоновьей, судя по размерам этого урода и форме его конечностей. Оттеснив от этого урода всех его прихвостней, я лично вступил с ним в схватку. Для своих огромных размеров он оказался довольно проворен, но для меня этого было недостаточно. Я был куда быстрее, а его медленные по сравнению с моей скоростью удары всё время уходили в молоко. Но что самое хреновое, и сейчас был в облике человека, из-за чего приходилось атаковать постоянно его ноги. Лишь один раз мне удалось проскочить под него, пару раз пропоров ему живот, но раны быстро стягивались, из-за чего кровотечения не наступало, но вот здоровье просаживалось медленно, но верно. В один прекрасный момент мне пришла идея. одав команду лучникам создать мне лестницу на его слоновой тушке, я отскочил в сторону, стараясь развернуть эту тушку правым боком в сторону наших основных сил, но враг оказался не туп, либо наоборот, очень туп, так как на меня, свою основную угрозу, вообще не реагировал. В итоге пришлось его постоянно атаковать по левой передней опорной конечности, чтобы он поворачивался ко мне. Шуча, чтоб его тварь, но в конечном итоге он всё же повернулся боком к лучникам и получил последовательный залп себе в брюхо и лёгкие. Скользнув под брюхом этой тварины, я оказался у неё за спиной. На разворот этому гиганту надо было много времени. Так что я спокойно скоканул в сторону правого бока, зацепился за ближайшую пачку стрел, подтянулся. Напрягся из-за того, что они пару раз хрустнули, но в итоге смог подскочить и начал залезать на спину твари. Поняв, что что-то не так, монстр начал активнее двигаться, пытаться поймать меня своими огромными ручищами, но он просто не мог повернуться так, чтобы спокойно дотянуться до меня. при этом я постоянно плесал и издевался над ним, заставлял всё больше отвлекаться на меня, как можно меньше следить за своей армией, пока мои подчинённые её вырубали под корень. В конечном итоге, когда я краем глаза увидел, что мои просто начинают стоять и смотреть за всем этим, я запрыгнул на его спину окончательно Несколько раз со всей дури ударил по его хребту, из-за чего у него отказали задние конечности, а потом просто добил, снеся ему к чертям голову. Когда монстр упал, я несколько минут стоял возле него, чтобы убедиться, что он мёртв. Даже пару раз пнул его, ведь во время битвы видел пару случаев, когда демоны даже с отрубленными головами продолжали сражаться. Ну этот вроде окончательно сдох, так что можно заняться и другими делами. «Доклад!» — крикнул я, сто крат усилив свой голос, чтобы все три командира меня услышали. Первым появился эльф. Он был весьма потрепан, бежал буквально позади меня, но все же, в отличие от тех же гномов в его внешнем виде, даже сейчас присутствовал какой-то изыск. Часть противников прорвались по малым ответвлениям каньона, которые мы не могли никак учесть, так как не было достаточно точных разведывательных данных. Он глянул на драконоидов, которые кружили неподалёку. Мои эльфы беглецов догнали и прикончили. Демона, что так был похож на офицера, допросили. Догадка подтвердилась. Они шли по этим местам, чтобы ударить имперским войскам в тыл. Передовая группа понесла незначительные потери убитыми. Погибло 22 эльфа и 6 гномов. Несколько хмуро сказала девушка, которая подошла минут через 5 после доклада эльфа. По большей части смогли спасти многих за счёт того, что было достаточно медикаментов. Плюс демоны всё же не так профессиональны, как эльфы. Сейчас долечивают остальных, кто владеет магией, в этом активно помогает. Есть несколько коллег, которым придётся заново отращивать руки-ноги, но битва завершилась весьма успешно. Жаль, что за первые сутки в пустошах уже есть потери в личном составе. Без потерь войны не бывает, философски подметил командир эльфов. Мы знали, что такое может произойти. Мои подчинённые были готовы к этому. И всё равно за каждого мёртвого союзника отвечать предстоит мне. Я их командир, они погибли из-за меня, вздохнул я. Среди наступающих потерь не было? Нет, отрицательно поматал головой Лимаэль. Раненых достаточно много, но за счёт численности и быстрой ротации потерь с нашей стороны не было. Тогда надо организовать похороны и сожжение павших. Тот как хотите вы, пожал я плечами. Но в любом случае тела наших воинов тут оставлять нельзя. Демонов я сожгу, когда мы пойдём дальше, а вот вы надо как-то по традициям вашим поступить. У нас принято выращивать дерево на могиле погибшего собрата, спокойно отвечал эльф. Но тут дерево не прорастёт. На вот тела светлых существ могут оказать благоприятное воздействие на землю вокруг. Возможно, это когда-то позволит земле снова расцвести. Возможно, это я увижу. Так что я за похороны. Мы их тоже в камень, запыханым прибежал гном. Эх, чёрт! Там это несколько тварей, словно из мёртвых поднялись, даже светились как-то недобро зелёным пламенем. Ну, мы их это, того, на части порубили. Чёртовы некроманты. Они даже у демонов есть. Скорее всего, это какое-то заложенное в них заклинание. Ещё сильнее нахмурился эльф. Предлагаю делать то же самое, только немного в иной интерпретации. Наши маги владеют мелкими светлыми заклинаниями. Можно сделать так, чтобы после смерти наши бойцы отравляли саму суть демонов, ослабляя их. На это потребуется значительное время, но всё же это принесёт пользу тем, кто будет дальше сражаться. Если ты это сделаешь, то будет замечательно. Прокрутил я рукой в воздухе, делая таким образом одобряющий жест. Нет, усмехнулся гном. На нас ваши заклинания не поддействуют. Мы же гномы. Нам плевать на все проклятия и благословения, кроме благословений наших богов. Они просто отскочат от нас, что может привести к непредвискуэемым последствиям. Ох, да что ж я никак не отдохнусь-то. Стареешь, усмехнулся молодой по меркам эльфов лемаэль, смотря на своего низкорослого товарища. Заткнись, насупился гном, и без тебя противно осознавать, что камень скоро начнёт звать меня. Хорошо, что ей шанс в бою подохнуть. они просто так. Не хочу просто так на поверхности погибать. А, ладно, вздохнул я. Есть ещё у кого какие вопросы, пожелания или предложения? Нет? Ну тогда расходимся. Отдаём распоряжение, чтобы заняться мёртвыми, возвращаемся за нашими повозками и продолжаем маршрут. Тела раздвинуть так, чтобы повозки проехали без помех. Закончив говорить, я направился вперёд, посмотреть на наших героев, что приняли на себя удар. Видок у всех был сильно потрёпанный, сильнее досталось как раз-таки гномам. У них было просто уйма раненых: 52 тяжёлых, чуть больше трети от тех, кто полетел в руках драконоидов. У эльфов раненых почти не было, всего 26 средней тяжести, которые уже завтра смогут снова стоять в строю. В итоге выдвинуться нам удалось только через 2 часа. Время убегало неумолимо. День уже почти закончился. Надо было останавливаться на ночлег, но кто отдыхает возле поля боя? Никто. И вот мы тоже решили после всех захоронений пройти хотя бы из десяток километров, чтобы спокойно заночевать и плотнее заняться ранеными. Я, как и хотел, жёг всех демонов, которых в итоге командиры решили тащить в одну огромную кучу. Это в разы облегчило мне работу. Так что своих воинов я догнал быстро, заранее отправив их вперёд. Остановились мы уже в ночную темень. Здесь даже звёзд не было видно, что несколько давило. Но всё же лагерь мы разбили, выставили охранение, отправили дозоры и приступили к лечению раненых, а потом и ко сну. Нам ещё долго идти, нужны все на ногах.